Саша Белошеев посмотрел Марату в спину. Он знал о том, что макет пропал уже давно. И помалкивал. Ему знать об этом не полагалось, и он вроде как бы и не знал. Он был уверен, что после Фединой смерти никому не будет никакого дела до Уралмашевского макета. И ошибся. Странно. Он редко ошибался. Федина смерть произвела на него ужасное впечатление. Он был слишком молод, слишком уверен в себе и в жизни. Он еще никого не хоронил, ни близких, ни дальних, и в голове у него не укладывалось. Как это? Вот был Федька Греков. Странный, веселый, гениальный. Часы у него вечно останавливались, сигареты всегда кончались. Он все терял, забывал, упускал, но его картинки были сказочной красоты. Троепольский только похрюкивал восторженно, когда смотрел его работы. Даже замечаний почти не делал. А теперь нет никакого Федьки Грекова. И где он — неизвестно. Саша Белошеев все-таки до конца не понимал, как это — умер. Федька Греков не умер. Его кто-то убил. Никто не знает, кто его убил, и не узнает никогда, Саша был в этом совершенно уверен. Спине стало холодно, под модным норвежским свитером с модным норвежским узором, и он вдруг засуетился, отшвырнул ремень, полез в бардачок, хотя ничего ему не было нужно, двинул ногой и старательно отряхнул джинсовую коленку. Марат отошел довольно далеко и не мог подсмотреть и подслушать, что делается в голове у Саши Белошеева. Это невозможно подсмотреть и подслушать, даже если раскроить череп на две неровные части, как кокосовый орех. Снаружи немного коричневой шорстки, внутри все белое, влезающее острыми костями, а еще глубже черные и красные месиво, бывшее когда-то центром человеческого существа. Сашу затошнило так сильно, что он подался к двери, наотмашь распахнул ее, Чуть не вывалился в сырой и грязный сугроб и задышал ртом. Словно в замедленной съемке он видел, как, почти дойдя до проходной, Марат медленно поворачивается и что-то говорит без звука, только шевелятся его губы, и сигарета дымится медленно-медленно, и машина ползет за спиной, и грязная вода, веером медленно летит из-под неторопливых колес, и с глухим звуком летит в его джинсы. «Что такое? Сашка, ты что?» Картинка перед глазами дернулась и пошла в реальном времени, и Белошеев смог перевести дух. Марат таращился на него во все глаза. «Все нормально». «Ты чего, в обморок упал?» «Нет». «Ты пил, что ли, вчера?» «Я не пил». «Тогда что такое с тобой, Марат?» — выговорил он сквозь зубы. «Отстань от меня. Все в порядке». Ничего не было в порядке, и в эту секунду он понял это как-то особенно остро. Больше ничего и никогда не будет в порядке. Он знал это с тех самых пор, как увидел на белой бумаге надпись толстым черным фломастером «Смерть врагам». «Значит так», — сказал Троепольской унылой толпе сотрудников. «Если кто-то думает, что на этом работу можно бросить, лучше сразу пишите заявление. Я всем подпишу. Кто так не думает, расходится по местам и работает, как обычно, без вопросов и восклицаний». Сотрудники в его кабинете не поместились, и собрание происходило в круглой комнате для гостей. Пришли все, даже полоумная Шарон Самойленко маячила за спинами, вытягивала любопытствующую куриную шейку. Троепольский старался на нее не смотреть, но как только отворачивался, сразу натыкался на Полину Светлоу с собакой Гуччи на руках. Собака дрожала и перебирала тонкими розовыми лапками у нее на коленях. Гадость какая! «Подожди!» неторопливо сказал из-за спин Гриня Сизов. «Что значит, без вопросов и восклицаний? Федька с нами всю жизнь работал. Сколько там? Девять лет?» Троепольский хмуро оглянулся на него, но Гриня, как и Полина Светлова, никогда не боялся его дурного настроения или мрачных взглядов. «Мы должны знать, что с ним случилось, кто его убил и за что». «Я не знаю, кто его убил», — пробормотал Троепольский и закурил. Давыдов имел отчетливый вкус и запах тюрьмы. «И за что, не знаю, тоже». Менты сказали, что из квартиры ничего не пропало. «Откуда они знают?» — это Полина спросила. И вопрос почему-то показался Троепольскому странным. «Не знаю, откуда, но когда я его увидел...» «Вокруг все было...» Горло сильно стиснуло. Но он справился, и голос не изменился, и в мелодраму его не повело. Когда я его увидел, вокруг все было в порядке. То есть я хочу сказать, что в квартире ничего не искали. Вещи на месте, компьютер на месте, диски все на месте. «Ты смотрел их?» Это опять Полина спросила. И он покосился на нее. Этот вопрос показался ему еще более странным. «Не смотрел я никакие диски», — отчеканил он мрачно. «Что они тебе дались? Именно ты мне потом сказали, что деньги тоже на месте». Федя держал деньги в письменном столе. Очень умно. В среднем ящике между справочниками, дисками с «Властелином конец», «Гарри Поттером», И несколькими словарями. Троепольский всех приучил пользоваться этими самыми распроклятыми словарями. Были рассыпаны деньги. Довольно много. Миролюбивый молодой майор по фамилии Никоненко, прикидывающийся деревенским дурачком, вежливо сообщил Троепольскому, что денег там рассыпано около десяти тысяч. «Североамериканских долларов, США». Смешно и задумчиво сказал он. Посмотрел на троепольского испытующего, да и отправил его в КПЗ, как подозреваемого. «Выходит, ему просто так? Ни за что, ни про что дали по голове?» — подытожил грине «Ничего не взяли, даже деньги оставили». «Выходит, так». «Так не бывает, хоть и выходит». — жестко сказал Сизов. — А ты, пока менты не приехали, ничего подозрительного не видел? Он видел убийцу. Тот пролетел в сантиметре от его носа, даже очки задел. А Троепольский не понял, что это и есть убийца. Не остановил, не сделал ничего, хотя мог бы, мог бы. Он не рассказал об этом ни майору, который смотрел на него обидно и насмешливо, Качал ногой и посвистывал. Ни польки, карауливший его приезд, никому. Сотрудникам и сизову тем более не расскажет. Почему-то ему казалось, что он умрет от стыда, если только кто-нибудь узнает, что он ничего не смог сделать, что он перетрусил, как девчонка, что уронил очки, шарил по полу, а потом скреп перчаткой желтый твердый снег с подоконника и совал его в рот. Все только для того, чтобы прийти в себя. Поэтому он сказал, «Я не видел ничего подозрительного. Я вообще не понимаю, что такое это подозрительное. Мужик в маске и с топором в руке? Или что? Бумажка с адресом на полу?» «Неплохо бы», — пробормотал Белошеев. Он рисовал в блокноте. Такая у него была затея, что всякий настоящий дизайнер непременно должен что-нибудь рисовать, желательно на глазах у шефа. Карандаш поблескивал в руке. «Но я найду того, кто прикончил Федю!» — неожиданно для себя поклялся Тройпольский. «Все меня слышали!» «Я найду и убью его! Я вам обещаю!» Сотрудники растерянно молчали. Словно он собирался убить прямо у них на глазах и немедленно. Шарон Самойленко внезапно ожила и сказала в потолок и в спины. «С такими рассуждениями и подсуд недолго!» На нее оглянулись все до одного. Аира даже сильно дернула ее за руку. Шарон посмотрела независимо и руку убрала. «Себе позволять никому не разрешается» а милицейская работа не подходит каждому. Если каждый начнет убивать, кого попало, милиции тогда что останется делать? Замолчите, — сквозь зубы велела Ира и опять дернула ее за руку. Что это вы выступить решили? А вы мне рот не затыкайте, — решительно изрекла Шарон Самойленко. Новые ценные приобретения конторы Арсения Тройпольского. Привыкли помыкать. А наше время такое, при котором каждому по способностям и работа для каждого найдется. А на вашей свет клином, небось, не сошелся. Тут, к необыкновенному облегчению всех собравшихся, в секретарской комнате затрезвонил телефон, и Шарон величественно двинулась по коридору. «Гриш», — приказал Троепольский, проводив ее глазами, — «завтра же поменяй ее на кого-нибудь». «Да на кого ж я поменяю?» «Найди!» «Да где я найду? Я не контора по найму персонала!» «Эту нашли, и еще одну надо найти, только не такую идиотку!» На слове «идиотка» Троепольский вдруг вспомнил, что должен был устроить коллективу разборку. И все остальное, включая Шарон Самойленко, моментально вылетело у него из головы. Когда он думал о работе, В голове не оставалось места ни для чего другого. «Кстати, кто писал слоган для моторного масла?» Коллектив как-то странно шевельнулся, словно решил было броситься в разные стороны, но вдруг замер. «Бросаться было некуда. Все равно настигнет. Спасения нет. Я, Арсений. Так. Что за слоган?» А я хотел, чтобы было коротко и ясно. Отлично, коротко и ясно. Продекламируйте. Прямо здесь? Здесь и сейчас, подтвердил Троепольский, в самый раз. М -м -м, протянул несчастный. М -м -м, может, нет, не может. Светлова, вам тоже неплохо бы принять участие. Реклама, между прочим, ваша. Я не слышала слогана, Арсений. — Это просто здорово, — оценил Троепольский. — То есть все здорово. И слоган, и то, что разработчик проекта его даже не слышал. Ну, говорите, говорите. Несчастный, терзаемый самодуром начальником, совсем сник. — А... Он перевел дыхание и выпалил. — Чего уж теперь? — Возьми... «Качество за правило!» «Возьми, качество за правило!» Повторил Троепольский любезно. «Забавно!» Григорий Сизов в отдалении усмехнулся. Повернулся к лэптопу топу Водруженному на ближайший стол, И сыграл неслышную гамму на клавиатуре. Он знал, что будет дальше. Троепольский прав. У него нюх, Безупречный вкус и некоторые представления об этом языке как о родном. Речь, если я не ошибаюсь, идет о моторном масле. Госпожа Светлова, речь идет о моторном масле? Да, господин Троепольский. Значит, именно качество этого самого масла надо взять за это самое правило. Кто мне скажет, где оно у него? Последовала пауза то У кого?» — неуверенно спросил страдалец, придумавший дивный слоган. «Правило, за которое надо взять качество, да еще у моторного масла!» Коллектив молчал и отворачивался, каждый в свою сторону. «И все-таки я не понимаю, что за что нужно взять и где это у моторного масла. Если даже я не понимаю...» то потребитель что должен делать? Где он будет искать это самое качество, которое нужно взять за правило, или правило, которое нужно взять за качество? И вообще, о чем это? Что за информация содержится в этой фразе? Что масло качественное? Да ни черта подобного! И почему потребитель должен брать качество? «За это самое правило, а не ОТК? Это что, дело потребителя? Разбираться, качественное масло или некачественное, и что-то брать за правило?» «Да нет», — выдохнул разработчик, вытянул шею и глянул на Полину Светлову, которая гладила свою голую трясущуюся собаку. Поддержки от нее не было никакой. «Имелось в виду, что все моторные масла этой фирмы качественные, что для них качество — это правило?» «Для кого? Для них?» «Для того, кто их делает?» Рейпольский кротко вздохнул. «Гена, мы не придумывали слоган для межрегионального слета производителей моторных масел, и рекламой этого слета не занимались...» Всем остальным наплевать, что они берут за правила, а что за качество. Потребителю важно знать, что на этом масле двигатель будет работать дольше, лучше, быстрее или черт знает как. Оценкой качества занимается соответствующий контролирующий орган, который сертифицирует продукт. Вот орган пусть кого угодно берет за что угодно, а не мы. «Госпожа Светлова, отстаньте вы от вашей собаки». — Вам понятно или непонятно, что слоган никуда не годится? — Понятно, — призналась Полина. — Мы переделаем. — Да уж, пожалуйста. Он взял с круглого столика распечатки будущего сайта. Реклама отечественных автомобилей. Посмотрел, еще посмотрел, быстро усмехнулся и поднял глаза. Очень темные андалузские глаза за стеклами высокомерных очков. Полина Светлована на всякий случай, покрепче взялась за Гуччи. — Все, — объявил Троепольский, — концерт окончен. — Гриш, мне надо с тобой поговорить. Сизов кивнул, не отрываясь от монитора. Он все время работал, даже на собрание приперся с лептопом, чтобы... Время даром не терять. Федор ни за что не притащил бы лэптоп. Он сидел бы на диване, занимал очень много места, не давал бы никому слушать, всех смешил, производил ужасный шум, курил, сыпал пепел на ковер, требовал кофе, минеральной воды и куриную ножку, а соскучившись, непременно встал бы и ушел. Как трипольский теперь без него будет? Коллектив потянулся в разные стороны, и Троепольский потянулся в сторону своего кабинета и был остановлен Маратом Байсаровым. Арсений, мне нужно тебе два слова сказать. Троепольский кивнул на свою распахнутую дверь, подхватил с круглого столика распечатки. Идея ему нравилась. Веселый ушастый ослик тащил огромные тюки с поклажей, а арабский скакун в некотором отдалении наблюдал за ним с невыносимым высокомерием. Скакун был похож на кого-то, только Троепольский никак не мог сообразить, на кого именно. «Что, Марат?» Он обошел стол, посмотрел в монитор, ткнул длинным пальцем в стоящий слева белый телефон и проговорил в его сторону — как вас? Шарон, сделайте мне кофе, и вы скажите, чтобы зашла. Я забыл». «Что тебе, Марат?» «Макет пропал», — сказал Марат мрачно. «Уралмашевский, ты только не ори». «Как пропал?» — изумился Троепольский, который, отродясь, ни о чем таком не слыхивал. «Куда пропал?» «Конкуренты украли, что ли?» «Не знаю. Нет макета. И все тут». «Да как нет? Куда ему деться-то?» Трипольский открыл в компьютере папку, в которой всегда лежал этот самый макет, уверенно ткнул в самую середину. Компьютер моргнул, как ему показалось, с недоумением. Папки не было. «Целая куча разных папок была» а у не было. Подожди, неизвестно, кому велел Троепольский. То ли Марату, то ли компьютеры. Куда он девался? Не знаю. Марат обошел стол и встал у него за спиной. То, что макета не было и в компьютере Троепольского, с одной стороны, значительно облегчало его собственное положение, а с другой, с другой... Он вдруг почувствовал странное беспокойство, между лопатками будто зачесалось. Происходило что-то странное, настолько странное и необъяснимое, что ему до смерти захотелось кому-нибудь об этом рассказать. «До смерти! До смерти! Нет, он никому и ничего не расскажет».